Глава третья. Новости одного вечера. Дилемма назрела как-то сама собой. Мы в отпуске, в гостях. Я обещала мужу, что эти пару недель побуду обычной замужней женщиной и матерью. Муж и сын вроде как немножко болеют. Муж при этом решил оторваться по полной программе за все упущенные годы, а сыну не понравилось соседство с избалованной девочкой, поэтому он стал очень капризным. Это все с одной стороны, а с другой порча Нины Артемовны. Вроде бы и снять ей эту гадость могу, но надо искать привязку. А она где-то в Ялте. Куда мы, может быть, планировали заскочить всего на денек. И даже если все-таки заскочим, я не смогу бросить семью на произвол судьбы и заниматься чужими магическими проблемами. А хотелось бы. Руки прямо-таки чесались избавить старушку от навязанной ей беды. Еще и отдача от разорванного узла влупит по Создателю так, что мало не покажется. Этого колдуна тоже нужно найти, чтобы не терзаться потом угрозениями совести и догадками, выжил ли он или она. Много лет уж прошло. Виновник проблем Янины Артемовны Вполне мог состариться. Я все-таки вздремнула, но ненадолго. Из блаженного состояния сна меня выдернул пронзительный детский вопль, за которым последовал еще более душераздирающий, но уже другим голосом. Пришлось встать и выйти во двор, чтобы выяснить, что опять случилось. Горячее южное солнце клонилось к закату. Власов, Саша и Олег сидели за столом под навесом, продолжали за встречу и по маленькой, подоставшийся с обеда шашлычок и салат из свежих овощей. Енина Артемовна и Валентина возле кучи песка пытались угомонить подравшихся детей. Оказывается, я так хорошо вздремнула, что даже не услышала, когда мои мальчики успели проснуться. Олег спрятал стену лопатку, а я купила в магазине две одинаковых. Но это не помогло. Ввела меня в курс дела Валя, передав с рук на руки вопящего Владьку. Наивная. Ему хоть фуру с лопатками пригони и горой во дворе все это добро вывали, он все равно полезет отбирать чужие. У нас в детском саду есть психолог. Она объясняла мне, что так мой сын проявляет потребность в коммуникации и желание подружиться. Лопаткой по башке он подружиться пытается. У меня мнение этой образованной женщины почему-то всегда ассоциировалось с древними временами. Врезал мужик даме сердца дубиной по кумполу, взвалил добычу на плечо и потопал к себе в пещеру жениться. — Археолог будущий у вас растет, — выдала пророчество Енина Артемовна отряхивая от песка волосы и платится Насти. «Шахтер!» — предложил Александр другой вариант. «Кладоискатель!» — усмехнулся Власов. Дальше мужики начали составлять перечень профессий и увлечений, связанных с использованием лопаты. Упомянули и геологов, и могильщиков, и подсобников на стройке. Потом вспомнили, что Владька не играет лопатками, а отбирает их у других детей. Задумались о том, какие виды деятельности связаны с отбиранием лопат у представителей уже перечисленных профессий. Олег не в тему предложил прогуляться на пляж. Я с ужасом представила, сколько там может быть детей с игрушками, но согласилась, мы же к морю ехали. Глупо дома сидеть, когда оно в шаговой доступности. В этот раз Владик успокоился быстро, потому что ему пообещали купаться. Воду он очень любит, но с его глубокой связью с природой в этом нет ничего удивительного. Каналы будет строить, когда вырастет. С усмешкой подумала я вдогонку уже закончившейся дискуссии. Коллективная вылазка на пляж прошла на удивление удачно, несмотря на мое дурное предчувствие. Мужики собрали корзинку снеди для себя. Мы с Валей озаботились перекусом для детей и прочими необходимостями. А Инина Артемовна решила остаться дома, сославшись на духоту. Воздух и правда к вечеру сгустился и стал тяжелым, будто предвещая грозу. Но небо оставалось ясным весь вечер, и ветра почти совсем не было. Владька наплескался в море так, что на обратном пути... Мирно спал в своей коляске. Настя тоже набегалась до упаду. Ее нес домой на руках отец. Власов и его одноклассник протрезвели и успели напиться снова. А мы с Валентиной болтали о жизни, потому что заняться больше было нечем. Я не купалась, настроение не располагало. Походила немного босиком вдоль полосы прибоя, пока присматривала за сыном и пообещала себе вернуться на этот пляж ночью, когда он опустеет. Енина Артемовна ждала нас у калитки, за которую уже успела выставить наши чемоданы. В одной руке она держала икону, а в другой — кружку со святой водой, которую выплеснула мне в лицо сразу же, как только мы всей компанией подошли ближе. «Мама!» — ужаснулась Валентина. «Помолчи!» Свирепо порыкнула на нее старушка. «Знаешь, кого на порог пустила?» «Гостей? Мам, ты совсем из ума выжила. Соседи же смотрят». «А пусть смотрят. Мы-то с Олежкой уедем завтра. А тебе с этими соседями жить. Хочешь, чтобы твой дом о стороной обходили из-за того, что ты с бесами водишься?» «Эльза мне все про эту девку рассказала. Ведьма она, черная ведьма». «А я все понять не могла, чего эта талясика на молодух потянула!» В ее взгляде не было безумия, только страх. Я стояла и молча смотрела ей прямо в глаза, выхватывая из памяти напуганной старушки обрывки недавних воспоминаний и мыслей. Когда мы ушли на пляж, Енина Артемовна позвонила своей давней знакомой, знающему человеку Эльзе. Она просто хотела узнать, с чем может быть связана одержимость Владика потребностью отнимать у других детей игрушечные лопатки. Назвала мое имя, а Эльза выкатила ей тонну беспочвенных обвинений в мой адрес. Все в шабаше знают, кто я такая, но рассказывать несведущим людям о том, что они впустили в дом полудемона, это как-то бесчеловечно. «Спи!» – мысленно приказала я сознанию Енины Артемовны. Старушка обмякла, выронила икону и начала падать. Александр подхватил ее и унес в дом. Валя вызвала скорую. В этот раз неловкость просто зашкаливала. Но виноватой себя чувствовала не столько я, сколько Валентина. Она объяснила, что у матери пунктик насчет колдовства и потусторонних сил. Назвала Эльзу простой гадалкой, но я-то знала, что это не так. «Вы только не вздумайте уезжать», — уговаривала меня расстроенная хозяйка. «У Олега билеты на завтра куплены, он маму увезет. Я вас на эту ночь в летнюю кухню переселю, чтобы она не досаждала. Стыд-то какой!» Власов протрезвел и бросал на меня хмурые взгляды, ожидая моего решения. А что я могла сказать? Он с другом тридцать лет не виделся. Глупо изображать обиженок и уезжать, когда, по сути, ничего особенного не произошло. Учитывая, сколько людей по стране знают о моей сути и сколько несведущих пользуются услугами этих знатоков, я уже ничему не удивляюсь. Всем языки не урежешь. Нехорошо, конечно, получилось, но не вывешивать же из-за этого табличку себе на грудь с надписью «Да, я такая, уж простите». Приехала скорая. Фельдшер констатировал у крепко спящей пенсионерки высокое давление на грани гипертонического криза, сделал какой-то укол и пошутил относительно того, что врачей чаще других можно назвать худшими пациентами. Валя отказалась отправлять маму в больницу. Выслушала рекомендации, поблагодарила доктора и вежливо попрощалась. Енине Артемовне уже за семьдесят. Она сама о своих возрастных болячках все знает. Проще говоря, толку от вызова бригады медиков было ровным счетом ноль. Зато совесть у всех чиста. Пока хозяева суетились в доме, я уложила Владьку на кровать в летней кухне. Велела Власову хорошенько приглядывать за сыном и заявила о своем намерении провести эту ночь и завтрашний день где-нибудь в другом месте. — Против тебя Енина Артемовна ничего не имеет, — объяснила такое решение. — Понудит немного с утра относительно того, что ты неудачный выбор сделал. поучит жизни, а потом все равно уедет. Потерпишь, если не хочешь отпуск прерывать из-за такой ерунды. А я возьму машину и немного покатаюсь. Найду, где переночевать, не волнуйся. Мне под открытым небом спать не в новинку. Владьку только из поля зрения не выпускай, а то вдруг темяшется старушки, что он ведьмина отродье. Я против иконы святой воды ничего не имею, лишь бы без фанатизма. У тебя такое настроение, как будто ты намерена кому-то шею свернуть а не над достопримечательностью любоваться. Правильно угадал муж мои намерения. «Так и есть», — подтвердила я. Взяла у него ключи от машины, успокоила хозяев относительно отсутствия у меня обид и объяснила свою отлочку вынужденной мерой, необходимой для всеобщего спокойствия. Валентина приуныла окончательно, а у меня еще сильнее зачесались руки, намылить Эльзе ее тощую шею. Я действительно поехала в Ялту на автомобиле, для того, чтобы за время поездки хоть немного успокоиться и остыть. У Эльзы довольно слабый природный дар. Использованием черной кровной магии она себе только жизнь подпортила, а не расширила возможности. Зато самомнение у этой дамы такое что к ней верхом на сказочном принце в ярмарочный день не подъедешь. от себя чуть ли не богиней. Я ее не слишком хорошо запомнила, потому что она магически слабая. Но у Ларисы имелись характеристики на всех членов шабаша, а оригиналы этих документов с недавних пор хранились у меня в лесном. Я давно все обстоятельно изучила чтобы понимать, кого из моих подданных могут не устроить те или иные из грядущих изменений в ведьмовском кодексе. Адресочек Эльзы тоже имелся, поэтому навигатор в смартфоне без проблем выстроил маршрут. Надеяться на всемогущий авось и на то, что ведьма не распознает через входную дверь мою ауру, я не рискнула. Приехала в Ялту уже в одиннадцатом часу вечера, припарковала авто в каком-то дворе, недалеко от нужной мне несколько этажки, нашла укромный темный угол, исчезла там и материализовалась уже в квартире Эльзы, невидимая, неощутимая и готовая к подвигам. Хорошая у нее квартира, большая, но почти вся заставлена картонными коробками. Я сначала подумала, что там лежат товары для сувенирной лавки, но почувствовала сильный запах лаванды от одной из коробок, присмотрелась к наклейке повнимательнее и поняла, что все это добро приготовлено для отправки к заказчикам. Судя по всему, Эльза еще и через интернет приторговывает. Нормальный бизнес, ничего кромольного. Каждый зарабатывает так, как умеет. Мне почему-то казалось, что самовлюбленная ведьма вроде Эльзы должна магией промышлять, а она, оказывается, вполне безобидный источник дохода имеет. «Мам, я все упаковала по накладным. Завтра попробую отправить. Ты там как? Что врачи говорят?» Донесся до меня молодой женский голос откуда-то из глубины квартиры. «Мама? Врачи?» Мысленно переспросила я незнакомку и прислушалась к телефонному разговору, пытаясь выяснить, что происходит. Выяснила, что Эльза не в Ялте, а в Москве. В какой-то частной клинике проходит реабилитацию после сложной операции на позвоночнике. Ведьмы и колдуны тоже болеют, да. Не у всех есть такие потрясающие способности к самоисцелению, как у меня. А еще в ходе этого подслушанного разговора я поняла, что дочурка в курсе всех маминых дел. Вообще всех, включая магические. Сама она ни капли не одаренная, но знает, судя по всему, многое, если так спокойно рассуждает о ритуальных принадлежностях, которые мать поручила ей отправить почтой кому-то из знакомых. Мне не хотелось перемещаться в Москву, светиться там в клинике и допрашивать больного человека, поэтому я решила поболтать немного с ведьменной дочкой. «Привет!» – поздоровалась вежливо, когда она пожелала маме скорейшего выздоровления и завершила телефонный диалог. Девушке, испуганно отпрянувшись в сторону, на вид можно было дать лет двадцать пять, не больше. Замужнее, судя по обручальному кольцу и явно беременная, судя по животику и характерной ауре. Бедняжка так сильно испугалась, что могла ненароком навредить себе и ребеночку, поэтому мне пришлось воспользоваться слабенькими успокаивающими чарами совсем чуть-чуть для всеобщей пользы. Ну а потом мы обстоятельно побеседовали, в результате чего я еще раз утвердилась в необходимости навести в шабаше порядок.